Часть вторая Во второй половине дня Варя возвращалась после уроков из школы и всякий раз останавливалась перед Черепановским домом, чтобы полюбоваться на изумительной красоте деревянную резьбу, украшавшую карниз перила крыльца и наличники окон. Глядя на эту красоту, хотелось запеть. И всякий раз, замирая перед домом, Варя недоумевала. Неужели это нежное чудо мог сотворить Василий Матвеевич? Грубоватый на вид и на слово, с корявыми и широкими руками, в которых даже тяжелый колун казался игрушечным. А здесь такая филигранная работа. Поначалу она даже ахала и всплескивала ладошками. «Анфиса Ивановна, неужели это все Василий Матвеевич один сделал?» «Ну, а кто еще-то? Таких, как он?» Мешком стукнутых поискать надо. Глянешь иной раз, куда с утра уперся? В бор поехал. Притащит лисину, на доски распилит и всю зиму над этими досками горбатится, узоры вырезает. Я поначалу-то, когда молодая была, тядя жаловалась. Думала, остепенит он Василия. Да только жалоба моя ко мне же и прилетела. Так тяде сказал». «Ладно, — говорит Анфиса, — наставлю я сына на правильный путь. Посоветую ему водку трескать и тебя каждый день лупить, пока не поумнеешь. Больше я и не привязывалась. Пускай строгает, если ему в удовольствие. Убытка-то хозяйству никакого нет. Но ведь это такая красота! Красота-то красота, девонька, да только мне любоваться некогда». И это было сущей правдой. Времени, чтобы любоваться, Анфисе никогда не хватало. Пятеро ребятишек, шесть коров, четыре коня, а еще гуси, куры, овечки, свиньи с поросятами и большущий огород. Вот и крутись, как колесо на водяной мельнице. Когда ребятишки выросли, обзавелись своими семьями и домами. Дел у Анфисы все равно не убавилось. А тут еще свекры с племянником на житье перешли. Их кормить обсировать надо. Крутись, любезная, по-прежнему. К новой постоялице в доме Анфиса отнеслась как к родной дочери. Тепло и душевно. И хотя громко голосила по любому поводу и даже строжилась над ней, Варя нисколько не обижалась, потому что чувствовала, сердце у Анфисы доброе и незлобивое. Вот и сейчас – Сразу заторопилась в дом, услышав с резного крыльца крик. «Ну, и долго ты, ворон, считать будешь? У меня самовар стынет». За чаем подкладывая Варе большие ламти пышной шаньки и ближе подвигая тарелку с творогом и со сметаной, Анфиса рассказывала. «Василий Матвеевич-то с Гриней за сеном поехали, заобь, и тяти с ними отправился, не утерпел. Теперь вот переживаю, лёд-то ещё не шибко крепкий» как бы беды не случилось. «А ты чего не ешь? Клюёшь, как синичка. Ты крепче, крепче кушай, а то худая, как соломина. донет падара и унесёт тебя за деревню. Где искать станем?» Собственная шутка Анфисе очень понравилась, и она рассмеялась долгим дробным смешком и вдруг осеклась, прислушиваясь. «Не как калитка стукнула. Какие-то гости к нам пожаловали». Не поленилась, поднялась из-за стола и выглянула в окно, чуть приоткрыв занавеску. Да так и замерла, забыв ее опустить. Охнула от удивления и протяжно выговорила, словно пропела. «Ну, лохудра бесстыжая, идет и не запнется, чтоб тебе расшибиться, Срез белая дня прется». Выговорив, пропев это, Анфиса проворно вернулась за стол, Присела на лавку и, чинно сложив руки, снова замерла, поджав узкие губы и устремив взгляд в двери, которые распахнулись, и на пороге появилась Дарья Устрялова. Встала в дверном проеме, красивая, как картина в раме, и, отмахнув каштановую косу за спину, поздоровалась. «Добрый день, добрые люди! Хлеб да соль вам!» Анфиса кивнула в ответ. Но узких губ не разомкнула. Варя отозвала с негромким голоском. «Здравствуйте!» «Тетя Анфиса, не выручишь нас! Приехались тятей в гости к нашим, а у них соль кончилась. Не одолжите горсточку!» И смотрела, улыбаясь, будто не замечая неприветливого вида хозяйки. Светилась, радостная, словно не соли пришла одалживать, а принесла счастливое известие за которой я ожидала благодарных слов, но таковых не дождалась. Молча поднялась Анфиса из-за стола, молча открыла дверцу навесного шкафчика и достала оттуда деревянный туесок, украшенный причудливой резвой, в котором хранилась соль. Растерела на столе чистую тряпочку, наклонила туесок, чтобы насыпать соли, и вдруг туесок, без всякой видимой причины, выскользнул у нее из рук, Прокатился по столу, оставляя за собой кривую белую полоску, и с громким стуком упал на пол. Варя от неожиданности даже вздрогнула. Анфиса же, наоборот, не охнула, руками не сплеснула, стояла, будто окаменелая, смотрела на опрокинутый туесок, на рассыпанную соль, и лицо у нее становилось обиженным, словно собиралась от огорчения заплакать. Но нет, плакать она не собиралась. Руки в бока уперла, двинулась грузью на Дарью и разомкнула, наконец-то, крепко сжатые узкие губы. «За солью, говоришь, пожаловала. А не загринили ты сюда, заявилась, бесстыжая. И как только твои шары от стыда не лопнут!» Заманила парня, голову ему закружила, под кулаки поставила а теперь, когда он на тебя плюнул, бегаешь за ним, как собачонка, вынюхиваешь, где он пребывает, хоть покраснела бы для приличия. Дарья вспыхнула маковым цветом, но совсем не от смущения, а по причине отчаянной решимости зазвенел высокий голос. А хоть бы и так, мой он, владела им и владеть буду, захочу, без ссори съем. Так ему и передайте, как я сказала». Толкнулась спиной в двери, выскочила в сене и просквозила на улицу, оставив за собой калитку распахнутой настиж. Не слышала, что ей вслед сердито выговаривала Анфиса, да и слышать не желала. Хрустела валенками по мерзлому снегу, торопилась, срываясь на бег, и жарко, отрывисто от сбившегося дыхания шептала. «Мой ты, Гриня, мой будешь!» «Зубами ухвачусь, а не отпущу!» Трепетала гордая душа, не желала смириться. Да и как она могла смириться, если недавно еще люто завидовали Дарье все пашинские девки? Такой парень красивый и жених завидный, да и семьи небедной вьется вокруг, готовой, кажется, ноги мыть и воду пить, а она красуется и морщится, будто королева заморская». Да окажись на ее месте любая девка Пашинская, да помани ее грине хоть пальчиком, побежала бы без оглядки, только подол бы у юбки вился. И таяла от удовольствия Дарья, догадываясь о затаенных мыслях своих подружек. В радости ей было, что она не такая, как иные, а особенная. И вдруг ахнулось все, как в яму глубокую, даже не булькнула. Не появлялся Гриня на вечерках в Пашинском выселке после памятного вечера и драки с парнями. Не искал встреч, когда Дарья вот уже в третий раз приезжала в Покровку. Если бы парней пашинских испугался, было бы понятно. Да только не боялся он их, уже двоих подкараулил по одиночке и обоим носы распечатал. «Нет, не тот человек Гриня, и не тот нрав у него, чтобы испугаться». Другая причина отвернула его от Дарьи. «Какая?» Вот и хотела узнать и выяснить. Вот и направилась прямо в дом к Черепановым, надеясь увидеть там Гриню и услышать от него хоть какое-нибудь слово. Да не вышла, как хотелось. Не увидела и не услышала, а только наслушалась обидной ругани от Анфисы. Впрочем, на ругань, которой плевала ее Анфиса, плевала бы она с приступочки». Пускай гавкает, ветер унесет. Совсем другое корежило, неизвестность. Не знала Дарья истинной причины гриняной остуды, и потому не могла придумать способа, чтобы заново на короткий поводок привязать его к себе, так привязать, чтобы и пикнуть не посмела. С теткой надо поговорить, заделье придумать, чтобы ей помочь, тогда и утять отпрошусь, останусь еще на день другой. Вот и посмотрим, где ты, Грини, суженый мой, ряженый, прятаться от меня изволишь. Придумав это, совсем неожиданно для самой себя, Дарья даже остановилась, перевела дух, выпрямилась, расправив плечи, перебросила косу на высокую грудь и дальше поплыла по улице, как лебедь, по озеру.